Еще при Эбергарде-Людвиге настойчивый вельможа многократно испрашивала разрешение отправлять у себя в замке католическую службу, его просьбу всякий раз отклоняли. Теперь же при герцоге-католике он преспокойно приютил у себя в замке Капуцинов и принялся строить на Ближней горе обширный монастырь с церковью. Князь-епископ Вёрцбургский оказывал ему поддержку, При всех католических дворах собирали пожертвования в пользу его затеи. Он снискал себе громкую славу, как деятельный и отважный поборник Святой Церкви. Открытое нарушение законов, буря в парламенте, грозный запрос кабинету с требованием воспрепятствовать дерзкому бесчинству. Герцог разъярен, у него связаны руки. В своем пресловутом манифесте о свободе вероисповедования, он обязывался ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в такого рода вопросы, возложил управление делами церкви на кабинет министров и по всей форме отказался от епископских прав над евангелической паствой и от личного участия в клерикальных спорах. Нигде в герцогстве, как торжественно заверил он, не будет разрешено возводить католические церкви, а католическое богослужение может совершаться только в дворцовой капелле для него и членов его семейства. Клучай вполне ясен. Юристу Гарп Рехту предлагалось сделать доклад на заседании кабинета, садокладчиком выступал Бильфингер. Оба они люди честные и прямолинейные, были искренне рады, что вопрос этот изъят из компетенции герцога. С глубоким сокрушением наблюдали они стремительное падение нравов в стране, продажность и беспринципность чиновников. Они не покинули своих постов лишь потому, что не хотели допустить, чтобы им на смену пришли зюрсовские клевреты. И вот, наконец, случаи, где невластны вмешаться никакой герцог и никакой еврей. Вот когда можно доказать евангелическим братьям, что страна, в каком бы упадке она не находилась с виду, в делах совести, в религиозных вопросах останется тверда, честна и незапятнана. На Наперекор нерешительным и колеблющимся Щуцу и Шеферу, Гартрехт и Бельфингер провели постановление о посылке к графу в Группенбах с целью ревизии ленного владения следственной комиссии во главе с советником Иоганном Якобом Мозером, известным публицистом, который совсем недавно в речах, делах и писаниях показал себя непреклонным протестантом. Ему были даны широкие полномочия. Мозер Иорган Якоб, 1707-1785, профессор государственного права и публицист в Вюртемберге, преподавал в Тюбингенском университете с 1727 по 1736 год. Был яростным противником княжеского абсолютизма и защитником прав сословий, за что в 1758 году был арестован, посажен в тюрьму и просидел там более 10 лет, до 1769 года. Фейтвангер представляет образ этого вюртембергского поборника свободой тенденциозно, в нарочито сниженном карикатурном виде. Однако надменный и упрямый граф не обнаружил никакой склонности к подчинению. Он заставил правительственную комиссию долго дожидаться перед замком под ветром и непогодой и встретил ее сухо и неприветливо. Когда члены комиссии указали на возведенные вплоть до башен стены монастыря и церкви и спросили, как он позволил себе в нарушение закона и вопреки предупреждению кабинета министров На герцогской земле католический монастырь и храм Подвижный, худощавый, щуплый владелец замка смеял комиссию злобным, суровым, высокомерным взглядом А затем небрежно и вызывающе бросил, что это его новые хозяйственные постройки осмотр зданий вблизи он не допустил Тут чинно парами вышли капуцины Граф с прежней иронией пояснил, что это новая ливрея его штата, и высказал пожелание, чтобы эта мода как можно скорее распространилась на всю страну. Комиссия вернулась в Гейльброн ни с чем. Спустя некоторое время она все же добилась осмотра построек. Судебным приставом отправила графу составленный в крайне грубой форме решительный приказ «Связь» снести до основания монастырь и церковь, к исполнению чего приступить не позднее трех дней. Граф собственноручно сбросил посланного с лестницы, а затем натравил на него собак. Тогда снова с целым отрядом солдат явился Мозор, представительный важный фигляр, приказал срыть церковь и монастырь и отбыл лишь после того, как граф, охрипнув от брани, оплатил до последнего гроша не только всю работу но и расходы по карательной экспедиции